Глава 8. Илья. В Тулу, отработав положенное время на буге, засобирались откомандированные. Егеря прощались с мастеровыми людьми душевно. Юрий с Захаром, помимо предоставления опытных штуцеров, хорошо помогли и ротным оружейникам. Люди эти были по характеру легкими и рукастыми, за что их солдаты ценили и уважали. Юрий Федорович по батюшке обращался к мастеру, командир роты. Вот тут все наши предложения изложены в бумажном виде. Копия этого самого письма пойдет также и казенной почтой в военную коллегию. Все наши пожелания ты и так уже знаешь, ведь мы это не раз с вами обговаривали, что ик престусарий крайне необходим. Потому как в ближнем бою зачастую он и является самым незаменимым приложением для вот этого оружия. Ствол на нем было бы хорошо увеличить хотя бы на 8 дюймов, так как это даст плюсам уверенный бой как минимум на две сотни шагов. А вообще, я прописал, что необходимо, пусть и в ограниченном виде, еще и штуцера для особых стрелков с длиной ствола плюсом к этим аж на 13 или на 14 дюймов. Вот в наш рото именно такие, как раз такие требуются. Ничего серьезного, кроме ствола, при этом ведь менять в самой конструкции не потребуется. По прицельным приспособлениям необходимо заменить эти упрощенные железные на медную мушку и на целик, представляющие из себя три вертикальные планки с вырезкой. Причём, чтобы две из них были бы откидные, а вот одна неподвижная нужна постоянная. Так, ну а из мелочей это еще чтобы шомпол был стальным, но с латунной головкой. Вроде бы теперь всё. Обязательно передадим все ваши пожелания своему начальству. Алексей Петрович заверил его мастер. Я и сам с вами полностью согласен и устно тоже про все это доложу, Причем так, чтобы оно у нас поняло, что вы и на самый верх тоже сие предложение подаёте. Все ведь у нас в управлении уже знают, что по высочайшему повелению мы сюда так далеко от своего завода отправились. Можно ведь было и рядышком воинскую часть найти, а нет. Вон ведь куда нас заслали? Ибо не просто тут все. Думаю, не отмахнуться теперь. Поправят все, что можно. Пять штуцеров, как и было предписано, мы оставляем у вас, а все остальные забираем с собой для показа инспекции. На каждый ваш, кстати, мы тут уже новые прицелы и штык кортики приспособили. И они у вас теперь вполне себе боеспособными стали. Спасибо, Юрий. Спасибо, Захар. Благодарил оружейников Алексей. Ребята вам в дорогу гостинцев собрали и еще теплой одежды нанесли. Ладно, тут еще у нас пока что тепло в октябре. А вот буквально через месяц в России вы уже по-большому морозу будете ехать. Зарядили дожди. Со степи дули холодные порывистые ветра. В хатах станиц и хуторов печи в основном топились плотным сушеным кизяком. Солдаты в фортах отапливали свои жилые помещения деревянными обломками с разбитых турецких судов. "Такие доски иной раз утаскивают, Алексей Петрович, что мне аж больно становится", жаловался капитан Мутьев. Мы же ведь все после разбора галеры и тех нескольких вытащенных баркасов отсортировали и сложили отдельно, чтобы потом в дело пустить. Ну а все разбито это, соответственно, на дрова. Так нет же, воруют сукины дети. Эх, жалко холода уже наступили. Так и не смогли мы до той до утопшей галеры добраться. Это ведь сколько на ней такого нужного нам дерева осталось. Придётся вам теперь самим уже следующим летом этим заняться. Вот лес нам позарез, уже прямо сейчас нужен. Через месяц первой же санной дорогой надобно будет его от Днепра сюда на буквы возить. Там и на стены, и на вышки, и на дрова, на все нам тогда хватит. В начале ноября, выставив на хранение в большие сараи суда, в свои станицы убывали казаки запорожцы. Ну как, Платон Миколаевич, без обиды от нас уходите? Военное ведомство рассчиталось с вами за службу, сполна, поинтересовался Алексей. Який, може, буть обиде? Отомон, удивленно переспросил сотник. Мы крем платною та трофеи з собою багато несемо. У кожного тепер по доброй рушниці, пистолю та шаблі. У нас же все ваши минулого рогу видобрали, а який может бути казак?» «Як Если в него и мая ни шабле, ни рушницы, и старшина неодобрительно покосился на Егорова. "Платон Миколаевич, дорогой", вздохнул Алексей. "Но мы ж договаривались с тобой, что более не поднимаем эту непростую тему. Я деяния своих властей не обсуждаю, да и тебе того не советую. Здесь ведь на Боге все у нас с вами хорошо получилось". Турок вон побили, оружие суда добыли. На многие годы вперед пограничную службу вам теперь нести можно. Надумайте, так и вообще сюда насовсем переселяйтесь. Места вокруг он какие хорошие, и вы при государевом деле будете, никто вам плохого слова никакого не скажет. Оговорюсь здесь, станичниками, пожал плечами казак. Може исправде так и зробимо. Чекайте на нас весною снова приеду мы до вас на службу лишь великими силами с отправкой санных обозов в Александр-Шанс и за прочими служебными делами Алексея сейчас будоражило личное катерина была на девятом месяце и вот-вот можно было ждать знаменательного события ты хотя бы сидела, лежал что ли больше укорял жену Лешка. ну вот что нельзя было меня разве дождаться Сам бы ведро с спомоими вынеси дрова, ведь еще не все пока прогорели. Ну вот куда ты такую стопу-то наносила? Ну не щадится мне, Алексенька, гладила ручкой по голове мужика Тарина. Ну что я больная, что ли у тебя? Не нужно мне все время лежать. Вон даже опытные местные повитухи, и то все они в один голос говорят, что тем, кто ребеночка носит, больше ходить надобно на, и на воздухе свежем бывать вспомни Вспомню, Камела, когда мы с тобой подолгу в последнее время гуляли, а? И она, словно кошка острыми коготками, сжала своими пальчиками лёшку на голову. Да я хоть сегодня, Катарин!» — чуть не подавился кашляй, Алексей. Ну ты ведь сама знаешь, еле-еле до дома добираюсь иной раз. Ноги на пороге иногда вон отваливаются. Но сегодня-то мы с тобой уже точно пойдем гулять. На улице вон какая чудная погода, ветерок совсем стих. А снежок такими крупными хлопьями идет. — Ты кушай, кушай, улыбнулась жена. Чего вдруг ложку положил? Или тебе, как я готовлю, не нравится? Да все мне нравится, буркнул Лешка, с опаской поглядывая на руку Катарины. В ночь на 9 декабря Катарина растолкала спящего мужа. "Алексей, беги скорее до дяди. кажется, начинается схватки уже несколько часов как идут". Не хотела тебя пока тревожить, но теперь-то точно пора. Лешка, накинув доламаны нахлобучив на голову картуз, вылетел из избы. — Ваш высок Богородие, тревога! Прохаживаясь по улице часовой вскинул кверху ружье, чтобы выстрелить. Убери фузею, Егорка, у меня жена рожает. Сейчас всех на ноги поднимешь, бешено рявкнул майор и понесся вдаль. — Ох, ё-моё! Егер осторожно спустил курок и перекрестился. Страсти-то какие, господи. Через час возле командирской избы уже было не протолкнуться. Во никого не пускали. Мордастая дородная баба вытолкала за порог будущего отца, бабку, дядю и тётушку. Туточки все стойте, там у хаты докторов-то поветух был хато. Исключение сделали только лишь для одного ротного лекаря Акакия Спиридоновича. Пятый раз уже подходил к Алексею ротный капитан Армус. "Ой, а может быть, еще там чего нужно? Может, еще кипяточку надо нагреть, а может там бязи мало, ну али спирта со принести?" "Да куда, и так уже три ведра кипятка вовнутрь занесли", отмахнулся Лешка. — "А, хотя ладно, давай-ка еще немного." Ты всё по ведро принесешь, а я с ним надо маленько заглянуть в избу попробую. Но ведь никакого терпения у меня нет, чтоб стоять. И как только эти злыдни не понимают. Коварный план командира потерпел крах в самой начальной фазе его реализации. Ведро было перехвачено на крыльце, а под напором бабки Сидоры Лёшке пришлось отступить вниз. Невали на никого опускать. Скоро же усе ломлятся и ломлятся. Пробурчал суровый страж и захлопнул дверь перед самым носом. Перед подъемом роты весь личный состав ее уже и так не спал. Весть о том, что командир совсем скоро будет отцом, распространилась по всем местам постоя и ерей с огромной скоростью. Женские крики и стоны в возбечью стихли, и Лёшка вдруг услышал новый тонкий, писклявый детский голосок мальчонка. Да точно говорю, что мальчонка. Припирались за спиною Лёшки и Герия. И шёл он, как он, аж с боском по мужиське до корет. Верно вам говорю, генералом парень будет. Дверь избы распахнулась, и бабка Сидора поманила Алексея. А ну-ка, давай, заходь, батько! Сыну тебе народился, радуйся. Лёшка, не чувствуя ног, бросился в избу, а за его спиной Степан влепил под затыльник Федотки. Живот круглый, высокий. Где жка будет? Балда. Он у кодою ружу, Сейчас салютовать будем. На руках у Алексея, завёрнутый в чистую простынку, шевелился маленький человечек его сын. Сын у меня, сын. Лёшка просто не верил, что вот это всё сейчас происходит с ним реально. Уже пусть даже в одном этом и есть смысл во всей его жизни. Бам! Хлопнул на улице первый ружейный выстрел. Бам-бам-бам! Раздалось ещё три поблизости, а потом стрельба распространилась и по всей станице сплошной канонадой. Бабах! Вдруг ударил орудие на главном форте. Бабах! горели и её другое, а потом и третье. «Похоже, и правда воин родился. Подогненный грохот салюта, как иогрома вержит, в сем младенец наш грешный мир входит. Постарый дядька Михайло с улыбкой глядел на счастливого отца. А ведь и правда, Илья, Ильюша!» радостно и по-детски широко улыбнулся Алексей Егоров Илья Алексеевич, звучит. «Катаринка!» Левошка попробовал было заскочить в боковую светёлку к жене. Всё хорошо, Алексенька, донеслось тихо из-за занавески. Алексей с решительно забрали малыша и его самого вытолкали на улицу. «Рано, слабая она пока, крови много потеряла при родах, нельзя к ней сейчас. Всё хорошо, ты не волнуйся, Алексей, успокаивал его Михайло. Это я тебе, как врач, говорю. Подожди немного, хотя бы до вечера, а потом мы сами уже из вашей избы уйдем. Пусть пока отдыхает мать. Лёшка вышел за дверь. Вся улица вокруг была заполнена людьми в мундирах. Как моего племянника назовете, командир? Живон с другими ротными офицерами толклись прямо возле крыльца избы. Илья. Ильюха! — Радостно улыбнулся Егоров. Илья! Илья! Илья! Словно волной покатилась по заполненной солдатами улицы. Урацу командир Ура! Ура! Ура! Гремело со всех сторон. Спасибо, брацы. Алексей почувствовал, как у него сжимается ком в горле от волнения. Спасибо.